29. Быстро п р е о д о л е л расстояние от города до гор, два взвода под командованием Георга тянулись в ущелье. Над головой летал разведательный модуль, но это был свой аппарат, передававший данные о противнике. Пираты пока ничего не выдумывали. Уверенные в своих силах, они двигались от ш а т т а горду единой колонной. Впереди шла группа из тех броневиков и одной танкетки, видимо, дозор, а также просто разведывая дорогу для робота. Далее шел в о л т о д а в А за ним еще дюжина броневиков, пара грузовиков с боеприпасами для робота и пять танкеток с пехотой на броне. Волки остановились перед поворотом, за которым находился овраг. Ударить по противнику следовало одновременно, а для этого нужно скоординировать действия. «Альварес, ты готов? Еще минуту, Георг. Жду». Пока Альварес подходил к своей цели, Георг стал расставлять своих бойцов. «Первый взвод. Ваша задача — держать пехоту и бронетехнику противника». Второй взвод — все внимание на Волкодава. Берегите ракеты. Они потребуются для более мощного противника. — Георг, я готов, — вышел на связь Альварес. — Тогда начинаем. Вперед. Волки выскочили из засады. Головная группа ничего не успела сделать, как была мгновенно уничтожена ракетными залпами и огнем роторных пушек первого взвода. Тем временем второй взвод, не отвлекаясь, стремительно пошел на сближение с главной целью, миновав уже искореженные и дымящиеся остатки бронетехники. За вторым взводом уже мчался первый, первое и второе отделение которого стало разбегаться на склоны, чтобы иметь лучший сектор обстрела группы поддержки пиратского робота. Сам в о л к а д а в уже получил первые попадания из 85-ок и более продвинутых пушек робота Георга. в о л к в стрелял более вдумчиво, чем это делали его подчиненные, з а б р а с ы в ш и е в о л к а д а в у снарядами куда придется, лишь бы попасть. Георг же первыми снайперскими выстрелами расправился с ракетными кассетами противника. Одна из кассет автоматически отстрелилась, вторая рванула на плече, но больших повреждений взрыв не нанес. Разобравшись с главной опасностью, Георг далее работал исключительно в сочленении ног, точнее одной правой ноги засаживая попеременно то из гауссовой пушки, раскаляя броню, то из туннельных орудий. Первые секунды в о л к о д а в точнее его водитель, конечно, попав под такой плотный огонь и получив первые повреждения, оказался дезориентирован и просто не в состоянии был что-либо поделать. Он попытался закрыться дымовой завесой, но ветер был слишком силен и всю защиту сносило в считанные секунды, причем не на противника, а назад, тем самым оставляя робота открытым. Потом он тоже начал стрелять в ответ, пытаясь отступать, но ни то, ни другое у него не получилось. Ответные удары проходили слишком далеко от цели. Отступать не мог из-за того, что Георг серьезно повредил ему ногу. Тем временем первый взвод расстрелил из ракет роторных пушек и 85-ок бронетехнику и бойцов противника. Они попытались отстреливаться, но тоже ничего не смогли поделать под таким шквальным огнем превосходящих сил. Минута стрельбы и дно ущелья оказалось завалено трупами и разбитыми остовами бронемашин. Часть людей просто бежала, но снаряды роторных пушек настигали их. в о л к а д а в продолжался ненамного больше. Он банально оступился на дымящие т а н к е т к е сильно поврежденное колено подвело, и 25-тонный и т робот производства «Альянс», разработанный, как ясно из названия для борьбы с волками Федерации, рухнул навзничь. Прекратить стрельбу приказал Георг, увидев, что бойцы продолжают поливать огнем поверженного робота. Эфир заполнили победные возгласы. Георг даже не стал интересоваться потерями, их не было, что невероятно радовало, и честно говоря, Георг внутренне к ним приготовился. То же самое с повреждениями. Они отсутствовали. Несколько попаданий не счет. Приказав своим двигаться к новой цели, то есть на двух бесов, Волков связался с Альваресом. «Мы своего сделали. Как у тебя дела?» «Не очень». Пехоты и бронетехнику мы раскидали, н а сам гризли оказался очень живуч. «У меня уже есть потери. Этот ублюдок умудрился подбить двоих». Карлоса буквально разорвал ракетным залпом. А р а й м о н д о разнес тройным попаданием из туннельной пушки двумя снарядами 100 м и л л и м е т р о в к и «Правда, Раймот смог катапультироваться. Даже мне лазерный заряд достался. Но мы его все же повредили. Левая рука у него больше не работает, заставили хромать. Ну и броню на корпусе ему расколупали. Еще пару минут, и мы его добьем». «Отступайте», — приказал Георг, поняв, что за пару минут гризли сам может многих порвать. «Хорошо», — быстро согласился Альварес, подумав примерно о том же, что и Волков. Георг стиснул зубы. Общие потери все же оказались значительными. Гризли оказался крепким орешком, а его водитель настоящим профессионалом, если, несмотря на настоящий град снарядов, смог дать сдачи. Теперь предстояло садиться с очередным противником, и Волков отчетливо понимал, что это будет уже не так просто, как в первый раз. Теперь противник знает о их приближении и готовится. По крайней мере, с пехотой теперь разобраться будет точно непросто.